«Грузинский сулугуни», «Армянский чинах», «Настоящая пахучая брынза», «Ехиднадзорский харац панир». «Пекутся ореховые рулеты и печенье», «Слоеный торт Наполеон», и «Эклеры с заварным кремом». «Вкуснота!» Мы с Манькой рисуем новогодние открытки. Папам, ба, маме, сестрам. Каринка строчит стихи, которые потом вкладывает в открытки. Взрослые невероятно довольны нашими поделками, восхищенно цокают языком и цитируют неожиданные коринкины рифмы. «Нового счастья, нового года! Желаем, чтобы всегда вас радовала погода!» — строчит Каринка дяди Миши. «Дважды два четыре, пятью семь тридцать пять, если ты не веришь мне, можешь посчитать опять!» — внушает она Гайне.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 Наш папа — настоящий врач и золотые руки. Любит лазить по деревьям и вырывать зубы. Ба. Тебя зовут Розой не зря. Ты похожа на ароматную розу, большая и кучерявая. коринкины стихи пользуются оглушительным успехом. Весь год взрослые цитируют их и склоняют на разные лады. Особенно усердствует Ба. Мойши. «Ты чего сегодня такой хмурый? Не радует погода?» — допытывается она у сына. «Юрик, успел полазить по деревьям или солоно хлебавши вернулся домой?» «Красивая и элегантная ты наша! Как там твой контрабас?» — вещает она в трубку маме. Слова свои баса провождают приступами гомерического хохота. Слушать с постной миной, как она цитирует Каринку, категорически невозможно.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 взаправдышними подарками. Снегурочка у нас не новая со времен маминого студенчества, но очень красивая. В высоком блескучем кокошнике и голубой накидке с настоящей меховой оторочкой на груди. На руках у нее крохотные варежки, вышитые снежинками.